Напротив, немецким командованием на этом направлении были собраны почти все танковые соединения, выделенные для проведения летнего наступления, включая рокированные к Ростову 16-ю моторизованную дивизию и моторизованную дивизию «Великая Германия». Командование Южного фронта, поручив оборону Ростовского укрепленного района, 56-й армии генерал-майора Никишева ДН, остальные силы фронта отводила за реку Дон. При этом 37-й армии генерал-майора Козлова ПМ было приказано развернуться для обороны южного берега реки от Константиновской до устья реки Маныч, что сокращало участок обороны 51-й армии. 12-я армия генерал-майора Гречко АА отводилась в район южнее манычской а 18-я армия генерал-лейтенанта Комкова Ф.В. в район Хомутовской и Когольницкой. Во фронтовой резерв в район Батайска командующий фронтом приказал сосредоточить одну стрелковую дивизию и две стрелковые бригады из 56-й армии. Наиболее слабым был ростовский участок фронта занимавшейся 56-й армией. Для обороны 100-километрового участка фронта армия имела 5 стрелковых дивизий, ослабленных предыдущими боями, две стрелковые бригады и 7 пулеметных батальонов 70-го и 158-го укрепленных районов. Ситуацию ухудшало отсутствие опоры на крупные водные преграды. Еще 16 июля 22-я танковая дивизия корпуса фон Маккензена захватила у перебойного плацдарм на южном берегу Донца. Отходящие советские войска аккуратно взрывали за собой все мосты, но захват плацдарма позволил навести наплавной мост силами понтонных парков. Причем на две переправы понтонов не хватило, И 14-я танковая дивизия была вынуждена встать в затылок двадцать й в очередь на форсирование донца. Несмотря на все усилия бронетанковой группы Южного фронта под командованием Штевнева АД и 3-го гвардейского стрелкового корпуса генерал-майора Замерцева ИТ, ликвидировать плацдарм 17-19 июля не удалось. Наступление 14-й и 22-й танковых дивизий с плацдарма у Перебойного началось 19 июля. Атака ростовского укрепленного района началась утром 22 июля, и уже к концу дня танки корпуса фон Маккензена вошли в пригороды Ростова. На следующий день к городу подошла 125-я пехотная дивизия, А уже 24 июля к сражению присоединились 298 и 73 я пехотные дивизии 39-го горного корпуса. Уже 25 июля Ростов был оставлен советскими войсками в целях предотвращения форсирования противникам Дона южнее Ростова. Командующий Южным фронтом 23 июля приказал 18-й армии а затем и 12 армии развернуться и занять оборону по левому берегу реки Дон от устья реки Маныч до Азова. Но время было уже упущено. Противник упредил войска этих армий, пронизав Ростов. 13-я танковая дивизия прорвалась дальше на юг, переправилась через реку и захватила плацдармы в районе Батайска. Советским войскам Не удалось также удержать рубеж реки Дон к востоку от устья реки Маныч. Бои здесь разгорелись еще с 21 июля, куда в это время начали выдвигаться главные силы 4-й немецкой танковой армии. Войска 51-й армии генерал-майора Труфанова Н.И., оборонявшиеся здесь на широком фронте, не смогли воспрепятствовать противнику форсировать реку. Части 48-го и... 40 танковых корпусов к вечеру 24 июля захватили небольшие плацдармы южнее Раздорской и Цемлянской и обширный плацдарм к югу от Николаевской. Здесь 3-я танковая дивизия Брейта продвинулась на юг до реки Сал и даже переправилась на ее южный берег. К 25 июля 12 и 18 армии развернулись на южном берегу реки Дон. Теперь на нижнем течении Дона были развернуты в первом эшелоне четыре советские армии, от верхней Курмоярской до немецкого плацдарма южнее Николаевской 51-я армия включенная в состав Южного фронта, далее на запад до устья реки Маныч 37-я армия, в состав которой вошли отдельные соединения и части 51-й армии, отсечённая от ее главных сил после выдвижения противника на реку Сал. Участок фронта от устья реки Маныч до Ольгинской обороняла 12-я армия. 4-я, 261-я и 353-я стрелковые дивизии, а левее ее до устья реки Дон, 18-я армия, 383-я и 395-я стрелковые дивизии. Однако боеспособность этих армий в связи с их малочисленностью и слабым вооружением была весьма небольшой. Войска 56-й и остатки 24-й армий продолжали отходить с северного берега реки Дон на юг, направлялись в тыл для приведения в порядок и доукомплектования. Общая численность армии Южного фронта в этот период не превышала ста тысяч человек. Отступление, пусть даже организованное, никогда не благоприятствовало сохранению артиллерии и тяжелого оружия пехоты. Кроме того, в процессе отхода армии вылезают из окопов, землянок и блиндажей и растягиваются длинными колоннами по дорогам. Лучшую цель для ударов с воздуха трудно себе даже представить. Поэтому из всех армий, принявших участие в начальной фазе боев за Кавказ, только 51-я армия имела ощутимое количество артиллерии калибром 122 мм, и 152 мм. Кроме того, из-за ограниченного количества переправ часть артиллерии оторвалась от своих войск. Была нарушена нормальная работа тыла по снабжению войск Южного фронта боеприпасами. В такой тяжелой ситуации некоторое облегчение участи войск Малиновского пришло из Берлина. 23 июля 1942 года Появилась на свет директива ОКВ номер 45, которая предписывала изъять два подвижных соединения из состава группы армии А и передать их в группу армии Б для продолжения наступления на Сталинград. Одновременно из состава группы армии А выводилась в резерв Великая Германия, 11-я армия, которая по директиве ОКВ номер 43 должна была высаживаться в Тамани и содействовать наступлению на Кавказе, предписывалось перемещаться под Ленинград вместе со всей тяжелой артиллерией. После получения директивы ОКВ номер 45 Листом и Вейхсом была начата перегруппировка немецких войск с кавказского направления на сталинградское. В период с 23 по 25 июля Из состава группы армий А в группу армий Б были переданы управления 24-й и 48-й танковых корпусов и две танковые дивизии, 23 и 24-я. Вскоре за ними последовали... 14-я и 16-я танковые, 29-я моторизованная дивизии. В группу армии «Б» также была направлена из Донбасса походным порядком 8-я итальянская армия. Кроме того, 11-й армейский корпус 17-й армии был выведен в резерв главного командования и также направлен походным порядком на сталинградское направление ОСИ наступлений групп армий А и Б окончательно разошлись. Начались два почти независимых сражения на двух операционных направлениях за Сталинград и за Кавказ. Итоги и уроки. Сосредоточив крупные силы наиболее боеспособных войск против Южного сектора Советско-Германского фронта, немецкое командование сумело еще раз продемонстрировать свое умение прорывать фронт и развивать успех в глубину. Было нанесено крупное поражение Брянскому и Юго-Западному фронтам. Войска Брянского, Юго-Западного и Южного фронтов были вынуждены отступить на 150 400 километров на восток и юго-восток. Помимо потери территории, такое отступление имело крупный негативный эффект, поскольку противнику были оставлены богатые в сельскохозяйственном отношении правобережные районы Дона. С оперативной точки зрения, неудача оборонительных действий юго-западного и южного фронтов И их отход на северо-восток и юг, соответственно, привели к образованию крупной бреши в построении войск Красной Армии. Эту брешь пришлось закрывать резервными армиями. Из десяти резервных армий было использовано шесть. Кроме того, на Сталинградское направление было выдвинуто несколько танковых корпусов из резерва ставки. Потери войск трех вышеуказанных фронтов а также потери Воронежского фронта в период с 28 июня по 24 июля составили 568 347 человек. В том числе 370 522 человека составляли безвозвратные потери, то есть убитыми и пленными, и 197 825 человек – санитарные потери. При общей численности участвовавших в боях войск 1 миллион 310 тысяч 800, это был довольно чувствительный удар. По итогам боев июня-июля на южном секторе фронта появился документ, известный как приказ номер 227 от 28 июля 1942 года. Полностью он назывался «Приказ» по по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций. Начинался приказ с довольно жестких заявлений. Бои идут в районе Воронежа, на Дону, на юге у ворот Северного Кавказа. Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге и хотят любой ценой захватить Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными и хлебными богатствами. Враг уже захватил Ворошиловград, Старобельск, Россош, Купянск, Валуйки, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, половину Воронежа. Часть войск Южного фронта, идя за паникерами, оставила Ростов и Новочеркасск без серьезного сопротивления и без приказа Москвы, покрыв свои знамена позором. Примечание. Русский архив. Великая Отечественная. том 2, в скобках 2, Москва-Терра, 1997 год, страница 277, -я. конец примечания. При этом советское командование вовсе не собиралось отказываться от своей стратегии проведения крупных наступательных операций на центральном участке фронта 16 июля в разгар боев на Дону и на дальних подступах к Сталинграду, директивой ставки ВГК номер 170 514 Калининскому и Западному фронтам было предписано провести операцию в районе Ржева. Однако кризис в южном секторе фронта вынуждал снимать для его парирования силы с главного операционного направления, так, например, 7-й танковый корпус Ротмистрова па формировавшийся на Калининском фронте, был вынужденно использован под Воронежем в составе 5-й танковой армии. Неприятной неожиданностью для верховного главнокомандующего стали, судя по всему, темпы отхода армий на южном секторе фронта. Поэтому надо в корне пресекать разговоры о том, что мы имеем возможность без конца отступать, что у нас много территорий, страна наша велика и богата, населения много, хлеба всегда будет в избытке. Такие разговоры являются лживыми и вредными, они ослабляют нас и усиливают врага. Ибо если не прекратим отступление, останемся без хлеба, без топлива, без металла, без сырья, без фабрик и заводов, без железных дорог. Примечание. Русский архив. Великая Отечественная, том 2, в скобках 2, Москва-Терра, 1997 год, страница 277, конец примечания. Действительно, сохранение армии и промышленности в 1941 году в условиях отхода на многие сотни километров породило в некоторой части солдат и командиров Красной Армии Уверенность в возможности дальнейшего отхода назад, тем более в отсутствии в ближнем тылу отходящих войск столицы страны или хотя бы второго по величине города – Ленинграда. Отход после опыта 1941 года стал делом привычным, хотя в 1942 году уже не было так называемой «тонкой красной линии» и войска воевали преимущественно в плотностях, близких к нормальным. Справедливости ради следует отметить, что отступление лета 1942 года принципиально отличалось от событий лета 1941 года. Бывший начальник штаба армейского корпуса Ганс Дёр впоследствии писал, Потери русской армии с 28 июня по 25 июня были, пожалуй, меньшими в сравнении с потерями наших сил. По нашим подсчетам, она потеряла только 80 тысяч пленными. Цифра, почти не имевшая значения. Управление войсками на русской стороне, как это мы могли наблюдать с начала летней кампании, свидетельствовало о том, что противник стремится сохранить свои силы. Примечание. Дер. Поход на Сталинград. Оперативный обзор. Москва военный издат. 1957 год. Страница 29. Конец примечания. Кроме того, катастрофическое развитие событий на Юге противоречило советской стратегии нанесения поражения группе армий «Центр». Поэтому дальнейшее расходование сил на Сталинградское и Кавказское направления и отказ от активных действий в «Центре» были для ставки ВГК недопустимыми. Фронты теперь должны были лучше держаться за счет, так сказать, внутренних резервов, то есть повышения устойчивости войск. Чего же у нас не хватает? Не хватает порядка и дисциплины в ротах, батальонах, полках, дивизиях, в танковых частях, в авиаэскадрильях. В этом теперь наш главный недостаток. Мы должны установить в нашей армии строжайший порядок и железную дисциплину. Если мы хотим спасти положение и отстоять нашу родину, Нельзя терпеть дальше командиров, комиссаров, политработников, части и соединения которых самовольно оставляют боевые позиции. Нельзя терпеть дальше, когда командиры, комиссары, политработники допускают, чтобы несколько паникеров определяли положение на поле боя, чтобы они увлекали в отступление других бойцов и открывали фронт врагу. Паникеры и трусы должны истребляться на месте. Примечание. Русский архив. Великая Отечественная, том 2, в скобках 2, Москва-Терра, 1997 год, страница 277, конец примечания. В целом можно охарактеризовать приказ номер 227 как вполне обычный и ожидаемый в той обстановке. Такие же приказы об упорной обороне получали войска группы армий «Центр» в декабре 1941 года, когда отступление означало потерю техники, тяжелого оружия и возможную катастрофу. Появление приказа номер 227 не означало потерю самообладания верховным главнокомандованием буквально на следующий день, 29 июля, Брянскому фронту было приказано вывести в резерв и отправить на Урал две стрелковые дивизии, а Сталинградскому шесть стрелковых дивизий состава, сохранившихся в 21, 28 и 38 армиях. Из 21 армии были изъяты три стрелковые дивизии, одна из них 293-я стрелковая была отправлена в Бузулук на доукомплектование и в штатной численности прибыла на фронт незадолго до контрнаступления ноября 1942 года. 13-я гвардейская стрелковая дивизия Родимцева АИ была отведена на левый берег Волги для отдыха и доукомплектования. В сентябре она будет перенаправлена в Сталинград и сразу окажется в гуще городских боев. Выплеснув раздражение в приказе номер 227, верховный главнокомандующий начал подготовку к очередному раунду борьбы. Под Ржевом и Сычевкой должны были перейти в наступление войска Калининского и Западного фронтов. Под Сталинградом должны были устоять под ударами немцев экс-резервные армии.